Отец с мамочкой должны были покинуть тополя 9 января. Жанна хотела их удержать, но Жульен не очень настаивал на этом, и барон, чувствуя возрастающую холодность зятя, велел выписать из Руана почтовую карету. Накануне их отъезда Жанна и отец, покончив с укладкой багажа, решили воспользоваться ясным морозным днем и отправиться в Упор, где она не была после своего возвращения с Корсики. Они пересекли лес, по которому Жанна гуляла в день свадьбы, сливаясь с душой с тем, чьей подругой она стала на всю жизнь, лес, где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя эту сладостную любовь, вполне познать которую ей было суждено лишь в дикой долине Отто, вблизи источника, из которого они пили, мешая с водой свои поцелуи. Не было уже ни листьев, ни вьющихся растений, слышался только шорох голых сучьев и сухой шелест, пробегающий зимой по обнаженной поросли. Они вошли в деревушку. В пустых, безмолвных улицах стоял запах моря, водорослей и рыбы. Просмоленные длинные сети, развешенные у дверей или же растянутые на валунах, все так же сушились. Холодное серое море с его вечно ракощущей пеной начинало спадать, обнажая со стороны фекана зеленоватые скалы у подножия обрывистого берега.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 Затем, приподняв лодку, они толкали ее к воде, и она с шумом скатывалась по гальке, рассекала пену, поднималась на волнах, покачивалась несколько мгновений, раскрывала свои темные крылья, и исчезала в ночном мраке с огненной точкой на верхушке мачты. Рослые худые рыбачки, кости которых выступали под тонкими платьями, стояли на берегу до отъезда последнего рыбака — и затем возвращались в уснувшую деревню, нарушая крикливыми голосами тяжелый сон темных улиц. Барон и Жанна неподвижно следили за исчезновением в ночной тьме этих людей, которые уезжали так каждую ночь, рискуя жизнью, чтобы только не подохнуть с голода, и все же оставались столь бедными, что никогда не ели мясо. Барон, восхищенный океаном, воскликнул «Это страшно и прекрасно!» Как величественное это окутанное сумраком море, на котором столько жизней подвергается смертельной опасности. Не правда ли, Жаннетта? Жанна ответила ему застывшей улыбкой. Ему далеко до Средиземного моря. Отец возмутился. Средиземное море? Какое-то прованское масло, подслащенное водице, синеватая вода в лоханке. Посмотри на это море, до чего оно грозно, все покрытое пенистыми гребнями.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 Опечаленные предстоящей разлукой, они молчали. Когда они порою проходили мимо ферм, им ударял в лицо то запах растертых яблок, аромат свежего сидра, который в это время года словно носится над нормандской деревней, то жирный запах стойла, приятный и теплый запах коровьего навоза. Маленькое освещенное окошко в глубине двора указывало на жилище. И Жанне казалось, что душа ее словно ширится и начинает постигать невидимое, а эти рассеянные среди полей огоньки вдруг вызвали в ней острое ощущение одиночества всех живых существ, которых все разъединяет, все разлучает, все уносит далеко от тех, кого они хотели бы любить. И покорным голосом она сказала «Не всегда-то весела жизнь». Барон вздохнул «Что делать, деточка? Это зависит не от нас». На следующий день отец с мамочкой уехали. Жанна и Жульен остались одни.